Разговор наедине. Они вышли из камеры слежения. Великий Цитирик шел впереди и прокладывал дорогу в лиловом мраке, который стал заметно светлеть, превращаясь в сиреневый туман. Киворка едва касался его следов, легко прыгая за ним. «Не отвык от наших дорог?» — спросил Цитирик, не оборачиваясь. «Немного». «У них, где я жил, дороги очень-очень твердые, совсем следов не оставляют». «Не может быть! Как же они тогда могут вообще передвигаться?» «Они даже не представляют, что нужно иначе. Как хорошо, что я вернулся, наконец!» «Рад за тебя и рад тебя видеть!» Цитирик неожиданно оглянулся и дальше продолжал путь спиной вперед, чтобы видеть лицо разведчика. «Но кое-что меня, знаешь, немного смущает. Какие у тебя личные впечатления? Ничего, что я так с наскоку не даю тебе отдохнуть. Мне сейчас как-то не до отдыха, а впечатления, как всегда, странные». На этот раз, вы знаете, я летел полностью превращенный. Светилом для чего-то понадобилось, чтобы я был на земле мальчишкой. Я там так раскрутился, что совсем позабыл и об Альдобаране, и о себе. Скажу вам честно, такого со мной еще не бывало ни разу за все время, что я летал. Уж очень на этот раз ощутимы помехи. Я должен тебя огорчить. К сожалению, это не помехи, а твое собственное новое излучение. Я несколько раз проверил твой спектр, пока вы при приальдебаранивались. Думал, возможно, какой-то сбой в аппаратуре. Честно признаться, твой спектр меня напугал. Боюсь, тебе не пройти лабиринта. Накисты тебя заволнуют. За твое отсутствие Накпакуа выдвинул вместо себя Ноланса». А Вейса задвинул. «Такой дотошный его не проведешь. Всех видят насквозь, без всяких приборов. Так что вот. А что за материал ты привез? Чем он интересен? Что-то я не нахожу в нем ничего особенного. Но, может быть, я ошибся или же чего-нибудь недопонимаю». «Вы помните о Великий? На этот раз руководить похищением было поручено Раплету, его первое серьезное испытание. Он сам их выбрал, по его словам, несколько типичных земных образцов. Мне только оставалось ему подыгрывать, а я поначалу ну, никак не мог втянуться в эту игру, потому что мы так долго раскачивались, пробыли там дольше, чем надо, как я теперь понимаю». «Признаюсь только вам, они не кажутся мне типичными. Каждый из них неповторим в своем роде. И еще, странное чувство, они называют его привязанностью. Как будто кто-то невидимый, но прочной веревкой привязал меня к этим земным детям. Меня очень беспокоит их дальнейшая судьба. Лицо цитирика потемнело». Так вот, откуда у тебя ощущение помех и собственной чужеродности. Нет никаких чужаков. Чтобы и думать об этом забыл, понадобишься для нового большого дела. Пока тебя не было, Нагпакоа, этот наук-паук, превратил систему в неравномерно вырожденную. Воины не утихают ни на минуту. Наша задача — систему выправить» и привести в исполнение триединства фигософа – спокойствие, равновесие, невмешательство. Последнее время, откровенно говоря, у меня на губах вкус бороды Нака. Уверен, будет схватка. Ее нам не избежать. Ты должен быть чист так что никакой связи с прикатчиками. Даже мысленно, мысленно тем более, это самый большой альдебаранский грех, если ты еще не забыл наших законов. Они пройдут все положенные им испытания в лабиринте, потом их припишут к засушенным шнурам суперпамяти, считая они уже свободны от жизни. «Вы этого не сделаете, Великий!» «Я – нет, это не мое дело, но есть другие». «Это бесчеловечно. Я этого не допущу». «Вот ты как заговорил. Нет, это не наш язык. Забудь его. Не знаю, говорить тебе это или нет. Боюсь напугать тебя. Да и себя тоже. Не хотел об этом даже думать, но ты чем-то мне напомнил Вилта. Ты должен о нем знать по учебникам космогонии. Легендарный разведчик». «Проникал в дальние галактики и возвращался без единой царапины в памяти. Трижды успешно проникал на Землю и привез столько интересных образцов, сколько тебе, мой друг, и не снилось, а на четвертый раз сгорел!» Цитерик перешел на шепот. «Однако об этом наша история умалчивает». «Как сгорел? Не может быть!» Я наизусть знаю его биографию, все детали. Извини меня, но значит, ты ничего не знаешь. Вилд сгорел от любви. Но что это такое, никто из нас не знает. Лабиринт бьется над этой загадкой не одно тысячелетие по Хартингу. Но, как говорят, там, откуда ты только что прилетел, воз и ныне там блеснул своим знанием чужого языка Цитирик. «Какая-то невидимая, страшная, всепроникающая зараза! Вилт дошел до такой низости, что остался там навсегда и выболтал им наши секреты. Еще хорошо, что знал он не так много. Мы ведь очень предусмотрительные. Пришлось его убирать прицельным лучом. Его там убила молния». «Надеюсь, тебе подобное не грозит?» Киворка хотел ответить, что «нет, не грозит», но сказал, «Я, понимаете, предупредил их о похищении» и тяжело вздохнул. «Я не мог иначе. Со мной действительно что-то такое сделалось». «Не узнаю тебя, мой славный Киев!» — вознегодовал Цитирик и в эту минуту стал на себя не похож, как будто киворк успел передать ему частичку собственного смятения. «Вспомни, когда ты летал к Аджарте, даже оттуда ты вернулся самим собой. Такое сложное похищение, такие безумно опасные излучающие образцы. Даже этот завистник Нак, который правда завидует даже обыкновенному грибу... «Восхитился твоей работой и устроил в твою честь салют перед дворцом светил. Такого не каждый разведчик удостаивается, уж я-то как-нибудь знаю». «Как это было давно! Я все забыл». «Забывать — великое искусство. Я тебе помогу забыть твоих прикатчиков. Я очень хорошо умею не только все помнить, но кое-что и забывать» если возникает такая необходимость. Недаром же мне доверено писать нашу историю. Хартингское время знало, на ком остановиться, и сделало свой выбор», — усмехнулся Цитирик. Перед ними выросли меховые двери стационара, а позади раздались тяжелые шаги и жалобные всхлипы. Цитирик и киворка обернулись, К ним со всех ног бежал Гуд. «Раплет! Раплет!» — кричал он. «Раплет! Раплет!» «Что, Раплет? Что у тебя опять?» — сердито спросил Цитерик. «Вечно у тебя что-нибудь неладное, всякие глупые осложнения, без неприятностей ведь не можешь». «Не могу!» — согласился безропотно Гуд. Я его всего почистил, снял старые ошметки. Он стал у меня совсем как новенький. Я его завел на полную катушку, а он как врежет мне и убежал. Не знаю даже за что, вот еле-еле до вас доплелся. Ой-ей-ей! Гуд осторожно дотронулся до огромной шишки, которая красовалась у него на лбу. Где он? завопил цитирик. «А информация? Информация где? Ты у него ее взял?» «Я взял? Не знаю». Гуд растерянно пожал плечами. «Я, кажется, не успел. Информации, кажется, у меня нет. Он побежал к светилам. На тебя, киворка жаловаться. Его информация убежала вместе с ним. Я так думаю». Цитирик даже забыл отругать Гуда. Так был раздосадован». «Какие отношения сложились у тебя с Раплетом? Он что-нибудь знает? Ну, про эти твои новые мысли?» «Знает. Прими, гуд, мое сочувствие. Если вы, великий, мне прикажете, я сейчас же верну Раплета на станцию». Цитирик был полностью выбит из колеи. Неслыханная дерзость со стороны Амера напасть на службу времени — Но ты не в силах его вернуть. Ты сейчас на карантине. Я немедленно свяжусь со светилами. О, это ему дорого обойдется. Его спишут на запчасти. Гуд, иди к -ка образцам. Как бы они тоже не взбесились. У них у всех без исключения просматривается эта опасная тенденция. Очень сильное отклонение. Зачем надо было выбирать таких ненормальных? А ты, кев? «Пойдем со мной. Я постараюсь освободить тебя от чуждых влияний и наслоений. Ты будешь спать, а я буду читать тебе вслух нашу родную историю. Что может быть ее интереснее, нашей матери истории?» Они бесшумно пропали в мягком проеме, а Гуд поплелся обратно на станцию.